Притча восьмая. Время терять. «Я должен больше вращаться. Я должен отвечать на визиты». «Знаешь я», — сказал Эктвей, — «мне все-таки думается, что порой ты судишь слишком строго. Я имею в виду недоразумение с домом и твои обвинения в адрес Пуха и Пятачка. Всяко ведь бывает». Помните, ты сам однажды желая помочь сове, кое-что напутал с чужими домами. — Ах, это, — сказал я, — вынужден тебя разочаровать. — Ничего я тогда не напутал. Все произошло именно так, как должно было произойти. И будь ты хоть чуточку повнимательней, слушай их росказни, ты бы и сама это поняла. — Вот как. Хотелось бы услышать твою версию. — Услышишь, — пообещал я. «Не сомневайся. История с домом совы — прекрасная иллюстрации на тему, что такое пагубный энтузиазм, как, впрочем, и истории с моим домом. Поэтому я вполне можно считать логическим продолжением начатого разговора, хотя она имеет свой собственный смысл». «Очень интересно, — сказала кто я. — Какой же?» Ослик посмотрел на нее с упреком. «Куда ты вдруг заторопилась?» — Совсем как кролик в тот памятный день. Нет, я, конечно, могу не рассказывать тебе всю историю, и перейти сразу к финалу. Только вот не знаю, будет ли финал в таком случае иметь хоть какой-то смысл. — Извини, — смутилась кто я совсем не это имела в виду. Спросив какой же, я всего лишь хотела сказать, что жажду поскорее услышать твой рассказ. — Ну, так бы и сказала. Я тяжело вздохнул. Не советую тебе походить на кролика. Его манеры оставляют желать много лучшего, и порой он бывает чертовски утомителен. Он устраивает то совершенно ненужную суету, сочиняя письма, которые сам уж потом разносит и читает получателям. Пух обнаружил у себя под дверью таинственное послание, которое гласило «Я ищу новый...» Адриск для совы. Ты тоже, кролик. Пока он раздумывал, чтобы это могло такое значить, пришел кролик и прочел ему вслух. Я для остальных тоже приготовил такое письмо, сказал кролик. Растолкую им, о чем речь, и все они тоже будут искать новый адриск, то есть дом лесовый. Извини, очень спешу, всего хорошего. то просто нервирует народ, внезапно появляясь и столь же внезапно исчезая, без всякой цели. — Что все это значит? — спросил Иа. Кролик объяснил. — А в чем дело с ее старым домом? Кролик объяснил. — Мне никогда ничего не рассказывают, — сказал Иа. — Никто меня не информирует. В будущую пятницу, по моим подсчетам, исполнится семнадцать дней с тех пор, как со мной. Последний раз говорили. Но ну, семнадцать это преувеличиваешь. В будущую пятницу, — пояснил я. А сегодня суббота, — сказал Павлик. значит, всего одиннадцать дней. Кроме того, я лично был тут неделю назад. Но беседа не состояла, — сказал я. Не было обмена мнениями. Ты сказал здоровый, и помчался дальше. Пока я обдумывал свою реплику, твой хвост мигнул шагов за сто отсюда на холме. Я хотел было сказать «что-что», но понял, конечно, что уже поздно. Ну, я очень спешил. Должен говорить сперва один, потом другой, продолжал я. По порядку, иначе и нельзя считать беседы. Здорово «что-что». На мой взгляд, такой обмен репликами ничего не дает. Особенно... Если, когда приходит ваша очередь говорить, вы видите только хвост собеседника, и то еле-еле. — Врывается, отвлекает от размышлений, и как будто так и надо. — А я отвлекся. — Надеюсь, тебе-то не нужно объяснять, в чем там было дело со старым домом Сауи, — спросила я Его повалило ветром? — Осторожно, — предположила, кто я. — Так, во всяком случае, мне рассказывали. — Совершенно верно. Хоть в чем-то не соврали, хотя вполне могли бы свалить все на меня. Ну что ж, слушай дальше. В тот день мне поручили найти для нее новый дом. Конечно, хорошо зная кролика, я вполне мог бы не придать его словам никакого значения и спокойно продолжать пастись на своей поляне. Но, видимо, потому что однажды я и сам имел несчастье потерять дом, я внезапно проникся к совету -чустию. Я снова вздохнул, после чего поинтересовался. — Ты уже видишь связь между этими двумя историями? — Пока нет, — ответила кто я. — Вернее, вижу, но не знаю ту ли самую, которую имеешь в виду ты. Я отправился на поиски. — Внушительно, — сказал я. — Только потому, что уже знал на собственном опыте, что это значит потерять свой дом. И точно так же, как Винни-Пух с пятачком, я поторопился и проявил пагубный энтузиазм. Теперь понятно? Да. Заметь, продолжал он, несмотря на шумиху, поднятую кроликом, на его письма и на всю эту имитацию, если можно так выразиться, бурной деятельности с его стороны. Никто, кроме меня, на самом деле даже и не подумал заняться поисками жилья для несчастной птицы. Подойдя к бывшему дому совы, они застали там всех-всех-всех, за всех, всех, исключением и я. Кристофер Робин всем объяснял, что делать, и Кролик объяснял всем то же самое на тот случай, если они не расслышали, и потом они все делали это. Они где-то раздобыли канат и вытаскивали стулья и картины и всякие вещи из прежнего дома совы, чтобы все было готово для переезда в новый дом. — Они вытаскивали вещи, — саркастически сказал я. — Интересно. — А что они стали бы делать, если бы в это время вдруг пошел дождь? — В общем-то, я старательно обшаривал лес, хотя куда разумнее было бы оставаться на месте, в то время как остальные попросту развлекались. Все очень обрадовались, когда пришли Пух и Пятачок. и они прекратили работу, чтобы немного отдохнуть и послушать новую кричалку, хвалебную песню, Пуха. И вот когда... Все-все-все сказали, какая-то хорошая хвалебная песня, кричалка. Пятачок небрежно спросил. Правда, хорошенькая песенка. Ну, а где же новый дом, спросил Пух, ты нашла его, сова? Она нашла название для него, сказал Кристофер Робин. лениво пожевывает травинку, так что ей теперь не хватает только дома. Сова принялась сдемонстрировать им дощечку, на которой она с великим, а главное, крайне своевременным усердием написала название своего будущего жилища — Савешник. И тут появился я с радостной вестью. Как раз в этот захватывающий момент кто-то выскочил из чащи и налетел на сову. Доска упала на землю, И к ней кинулись Пятачок и Ру. — Ах, это ты! — сказала сова сердито. — Здравствуй, я! — сказал кролик. — Наконец-то, где ж ты был? — Он не знал, где я был! — с горечью воскликнул я. — Это после того, как сам же возложил на меня столь ответственное поручение? — Я был там, где на самом деле должны были находиться все они, вместо того, чтобы заниматься бессмысленными сборами. Но я ничего ему не ответил. И я не обратил на них внимания. — Доброе утро, Кристофер Робин, — сказал он, толкнув рую пятачка и усаживаясь на совешник. — Мы одни? — Да, — сказала Кристофер Робин, слегка улыбаясь. Я искоса посмотрел на ктою. — Ты, конечно, можешь подумать, что я был чересчур возбужден. и по этой причине и впрямь не заметил многочисленной компании, толпившейся вокруг Кристофера Робина, но не торопись с выводами. Кослик выдержал многозначительную паузу, после чего продолжил. Разумеется, я всех их видел. Однако решил, что поскольку они неоднократно игнорировали в свое время мое присутствие, ничего страшного не случится, если хоть раз отплачу им той же монетой. Ввиду как-никак чрезвычайных обстоятельств. Я снова вздохнул. Только и всего. И, гляди-ка, они умудрились это заметить. Затем я сообщил мальчику о своей находке. Мне сказали, крылатая весть долетела до моего уголка леса, сырая лощина, которая никому не нужна, что некое особый ищет дом. Я нашел для нее дом. «Молодец, великодушно!» — сказал кролик. Я снова посмотрел на него через плечо и снова обратился к Кристоферу Робину. «Между нами что-то такое было!» — продолжал он громким шептом. «Но неважно. Забудем старые обиды и похищенные хвосты. Словом, если хочешь, Кристофер Робин, иди со мной, и я покажу тебе дом». «С нами едва не увязались все остальные». тут же позабыв о чрезвычайно важных делах, которыми они были якобы только что заняты. Но мне удалось их остановить. Кристофер Робин вскочил на ноги. «Идем, пух!» — сказал он. «Идем, тигра!» — крикнул крошка Ру. «Может быть, и мы пойдем, сова!» — сказал кролик. «Минутку!» — сказала сова, подымая свою адресную ящечку, которая как раз И я отрицательно помахал ей передней ногой.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 И вскоре все они подходили к дому, который нашел я. Но еще до того, как он показался, Пятачок стал подталкивать локтем пуха, а пух — Пятачка. Они толкались и говорили друг другу, — это он. — Не может быть. Да я тебе говорю, это он. А когда они пришли, это был действительно он. — Вот, — гордо сказал я, останавливаясь перед домом Пятачка. — И дом, и табличка с надписью, и все прочее. Надо заметить, что все трое при виде моей находки повели себя на удивление хорошо. Качая головой, сказал я. Они не стали возмущаться или причитать, или говорить мне, что я ошибся, напутал, как выразилась ты. — Самый подходящий дом для совы, как ты считаешь, маленький пятачок? — спросил я. И тут Пятачок совершил благородный поступок. — Да, это самый подходящий дом для совы, — сказал он великодушно. — Я надеюсь, что она будет в нем очень счастлива. И он два раза проглотил слюнки, потому что ведь и сам он был в нем очень счастлив. — Я, — изумленно спросила, перебив его, — кто я. — Не хочешь ли ты сказать, что все это было подстроено нарочно? Неужели ты таким образом отомстил Пуху и Пятачку за то, что они поступили с твоим домом? Ты с ума сошла? — спросил в свою очередь удивленный Йослик. — Откуда я мог знать, чей это был дом, если ни Пятачок, ни Пух, ни все остальные ни разу в жизни не приглашали меня к себе в гости? — Разумеется, я ничего не знал. — Что ты думаешь, Кристофер Робин? — спросил я. И без тревоги в голосе, чувствую, что тут что-то не так. Тогда я не понимаю, растерянно сказала кто. Я. Дай мне закончить. Сухо сказал и я. Понимать будешь после. Только вот если ты считаешь меня способным на какую-нибудь дурацкую месть, присутствовать при этом процессе я не желаю. Лес велик, как я уже говорил, иди и понимай где-нибудь в другом месте. Не обижайся на меня, я. Просто я. Просто ты сегодня куда-то торопишься. И я это заметил. Возможно, мое общество тебя наконец-то наскучило. Может быть, будет лучше, если я доскажу эту историю как-нибудь в другой раз. Нет, нет, я, пожалуйста. Ослик снова тяжело вздохнул. Ладно. Итак, я задал вопрос Кристоферу Робину. А тот, в свою очередь, задал вопрос Пятачку. Что бы ты сделал, если б твой дом разрушил ветер?» Прежде чем Пятачок успел сообразить, что ответить, вместо него ответил винипух «Он бы перешел ко мне и жил бы со мною», — сказал Пух. «Правда же, Пятачок?» Пятачок пожал его лапу. «Спасибо, Пух», — сказал он с большой радостью. «Я слишком поздно узнал о том, чей это был дом», — все еще с холодком в голосе сказал я. Но когда я узнал, я порадовался за них обоих пятачка и пуха. Они снесли этот удар судьбы с достоинством. Возможно, потому, что хотя они и не умеют думать, в глубине души они почувствовали всю его справедливость, а также и закономерность. Ведь тот, кто проявляет по отношению к другим пагубный энтузиазм, должен быть готов к тому, что кто-нибудь... проявит нечто подобное по отношению и к нему самому. Ну, а теперь прощай. Осли гордо отвернулся от своей гости. И кое-ничего не оставалось, другого, кроме как удалиться в лес и там уж действительно задуматься над его рассказом. Забудем старые обиды и похищенные хвосты, или наоборот. Вспомним. только не те обиды, которые нанесли нам, а те, которые мы когда-то нанесли другим. Если несколько продолжить и развить мысль великого проповедника, то печальное положение всякого ни на что не похожего, пребывающего в кризисе существа, можно охарактеризовать так. Какой хлеб в свое время оно отпустило по водам, такой к нему и вернулся. Заплесневелый, значит, заплесневелый. Что ж тут поделаешь? Ничего нового или неожиданного в этом нет. О воздаянии в той или иной форме говорится во всех духовных учениях. И очень часто тот, кто причиняет тебе боль или подвергает тебя каким-либо лишениям, является всего лишь бессознательным орудием в руках того, кто знает о тебе все. Поэтому винить обидчика толку нет. Если постараться, то можно, наверное, кое-что припомнить и собственных старых грехов, неважно по отношению к кому они были совершены, и тогда все встанет на места. Ведь мстит не всегда тот, кто был обижен. За него мстят, ничего не зная об этом другие люди. Можно и не докапываться до каких-то своих конкретных грехов. Достаточно признаться самому себе в том, что они, конечно же, были. Не в этой жизни, так в предыдущей. А поскольку были, значит, рано или поздно наступит, если уже не наступило, время платить. Терять то, что когда-то было приобретено, не совсем праведным путем. И что тут посоветуешь? Честный человек отдает свои долги, не пытаясь уклониться или разжалобить кредитора, а потом старается жить так, чтобы не делать новых. Тебя сейчас заботит другое. Каким образом выпутаться, например, из сегодняшней беды? Ты выпутаешься из нее тем скорее, чем раньше признаешь закономерность того, что с тобой случилось. Воспримешь свою беду как возмездие. Бог знает за что, это не имеет на самом деле значения, и перестанешь о ней думать. Займешься другими, по-настоящему полезными делами. Например, начнешь искать себе новый дом, если ты потерял старый. Право же в этом гораздо больше смысла, чем в попытках вернуть утраченное или сетованиях на судьбу.